«Воины переднего края, считай, братья родные, голову на место, а она громко требует. Благодари, товарищ обормот, не пособи, а не да бог, валяться мне в крапиве, а если кто поумней подобрал Голфт, ведь без головы дураку воевать бы пришлось. Я ценю юмор», — кисло улыбался пропагандист, — «но, товарищ, это чё?» «Без головы воевать не диво, примеров тьма», — подхватывал ко времени проснувшийся Артюха Колотушкина. «Только в связи без головы нельзя, трубку телефонную не вешать». Девки знали, какой юмор их ждет от Артюхи Колотушкина, воспринимали его трудно, плевались, покидали поляну. Артюха же Колотушкина вдохновлялся пуще прежнего. «Остальным всем без головы способно, доказано это и нашим полководцами, и германскими тоже, а вот без мудей не сможет воевать даже и советский непобедимый воин, опять же в нашей части случай был, один в связи с тратозей наступил на мину и оторвишь ему яйца, часто, между прочим, на пехотные мин повреждения, да и забрось их на провода». «Ох, отпрыгать связист, дотянуться до проводов не может, братцы, вопит, как же вот без мудей такой, мудак, помогите!» «Связист, бойцы матерам ругают подвесную армейскую связь, то дел дело своя полевая, она в поле на земле лежит, кто и зовёт с полевой над лестницу, а где ее на передовой взясти?» «Связисты, первейшие трепачи!» Раззвонили по всему фронту о происшествии, до да штаба весь докатился. Звонок оттуда. Врага и трибунал высылаем. Лучше лестницу. Давай на верхах согласовывать вопрос насчет лестницы с политотделами, с членами военного совета фронта, с первыми, вторыми отделами, с финансистами, с технарями, но... Без согласования с Кремлем никто решить вопрос не берется, а яйца так на болтаются. Связистки и разные регулировщицы сбежались, калибер прикидывают. Особняки шустрят, не сам себе боят, член вредительства учинил. Технические спецы изучают мощь вражеской мины, чтобы противопоставить врагу свою мину, чтобы если ударит, так не так муди и фашистский, но и весь прибор в брызге. «Начальник политодела фронта первый раз за войну на передовой появился с намерением утешить бойца отеческой беседы. «Боевой листок!» — говорит он пострадавшему. «По поводу этого сражения уже нарисован. передавиться в газет пишется. Насчет лестницы лично он проследит, чтобы изготавливали ее из лучших сортов древесины. Оформлен документ на предмет представления к медали «За боевые заслуги». Виталий Кукин понимал, над ним глумятся, и, о, ужас, вроде бы глумятся и над передовой идеологией. Мы, однако, дошутились бы. Часть НКВДшная в основе своей стукаческой, но спасли нас кони и начавшиеся демобилизации. Началось возвращение людей домой. Следующим началось, но в нашей почтовой части только-только В цензуре его все пока не шевелились Но уже нужен контроль Узда нужна развоевавшемуся, чужой земли повидавшему фронтового братства Полевой вольности, хватившему, отведавшему чужих харчей И барахла, понахватавшему русскому народу Без контроля, без узды, и без карающего меча Никак с ним не совладать и не направить его в нужном направлении. Без этого он и прежде жить не умел, но теперь после такого разброда и подавно. Почтовики блаженствовали в полубездилье, крутились с девчатами романы. Виталий Кукин открыл при клубе кружок танцев, организовал разные развлекательные игры и соревнования. Это у него получалось лучше, чем политчас. «Кореши мои госпитальные!» Доходяги вовсе перестали посещать библиотеку и читать книги. Да и мне скоро сделалось не до книг. Опухшие от сна, на конюшне велось всего пять лошадей, одна верховая и четыре рабочих. Начальники конюшни, сержанты Горовой и Слава Каменщиков мобилизовали резервы. Угодил я на конюшню. И жить стал вместе с начальниками в пристройке конюховки, где стояли нары, толст заваленные соломы с заношенными простынями и байками одеялами. Была нам выделена отдельная стряпка из местных крестьянок. Военных женщин уж никакой работы не неволили, их партиями отправляли домой. Однако наших наставниц и цензурных щеголек еще много шаталось по местечку, танцевала и пела в клубе, обнималась по садам и темным переукам. Баня в местечке была одна. В пятницу ее топили почтовики, а в субботу цензорши. Солдаты стучали в стенку кулаками, залезали по лестнице на чердак, намереваясь высмотреть в чердачный люк, где у цензорш, в чего находится. Когда мылись наши девки, им приносили из колодца дополнительной воды. Не раз случалось, что кто-нибудь из наших ребят нечаянно затесывался, Вредко сбитый из досок предбанник И нечаянно сталкивался там с ногой или полногой сортировщицы Вышибленный оттуда, боец сраженно тряс головой Ребята, погибель нам! Бесстыдники окаянные, аж парим шары, будьте знать! Кричали девки из бани Но особой строгости в их криках не выявлялось Глянулись им волнения, волнение, сердце поднимающие мужицкие шалости То ли якут, тот самый, что Сыпал яблоки к ногам самой беленькой Самой застенчивой девушки, стеши Упорный следопыт и охотник Достиг своей цели Вытропил голубоглазенькую Жертву по цвету у глаз В голубой халат одетую Поверху халата Стеша подвязывала фартук С оборочками из цветного лоскута Не глядя на постоянную пыль И головную до глаз повязку Стеша умудрялась оставаться опрятной Беленькой и даже нарядной Она завистливо поглядывала из коридора на бегающих, хохочущих и поющих подружек-сортировщиц, особо в кладовку, где царствовала ее подруга при меслужении и помогал ей в делах Каляша Хахалин, парень, хотя и хромой, и непутевый, но все же парень кавалер. Наровя быть поближе к удачливым подругам, Стеша пускалась на маленькую хитрость. Раздавая для сортировки письма, говорила каждая из них. Я тебе хорошие уголочки подобрала. Хитрые русские крестьяне и поселковые ловкачи, обороняя личные секреты, прошивали уголки письма нитками, проволокой, иные даже струнами. Сортировщицы ранили пальцы, особенно руки цензорши, которые непременно должны были уж есть не прочесть письмо, а хотя бы распороть. Отбой в солдатской общаге, как и положено, В одиннадцать, подъем шесть Но младший лейтенант Ашота Рутюнов И его помощник, помком взвода Старшина Артюха Колотушкин В такой ударились разгул Что войск свое кинули на произвол судьбы В общежитии появлялись На рассвете падали на постель часто В амуниции Столоваться с рядовым составом Командиры перестали Кормились где-то на стороне обретались в хатах у вдов или у военных постоялок. С прудов начали пропадать гуси утки, садоров куры. Докатился слух, что и бараны, и тёлки терялись. Волокли вину на бендеровцев и всяких лихих людей, но ясное дело, без наших боевых командиров тут не обошлось. Да нам-то что до этого? Солдатня тоже волокла все, что плохо лежало. «Сортировщики блудили», И в почте выбирали табак, денежки, кисеты, цветные открытки, что окаралось как на почте, так и в цензуре, строгими мерами вплоть до трибунала. Но после победной разброд и шатания в армии, при чувстве близкой демобилизации сама себе разрешаемая вольность совсем развалили дисциплину. И в такой законопослушной, бабски покорной части, как наша, по словам Артюхи Колотушкина, Соединение за номером 44-16. Однажды утречком невыспавшиеся бойцы трудно поднимались с жестких казенных постелей. Артюхов и Колотушкин, как положено комсоставу, спали отдельно, на железных кроватях. Все остальные на общих нарах. Кривоногий Артюха Колотушкин на сей раз спал об одном сапоге в полуснятых комсоставских галифе, заеложенных... На коленях раздеться у него не хватило сил Кое-как поднялись, разломились воины Ополоснулись из ведра у колодца, а командиры спят Без командира куда же? Хоть Артюха, да нужен, в столовую без старшего не пустит. Спал старый разведчик и ходок Артюха боязно И когда его тряхнули, подскочил на койке Рукой зацапал вокруг себя, а оружие нашаривал. Огляделся, на разутую, на обутую ногу посмотрел. «Где я?» — спросил. На Украине», — ответили ему. Воздев взор, Артюха Колотушкин простонал. «Господи, как от вологды то далеко не строим. Какой уж тут строй? С бродом поднялись вояки в горку к столовой и слышат циклки». Так, Уничижительно почтовики и почтарки звали «Цензорш», столпившись на крыльце своей столовой, хохочу, тыкая пальцами на наш солдатский строй. Чем дальше на горку топали бойцы, тем шире разливался хохот, иные циклки аж взвизгивали. цап хватались бойцы за ширинку, И у кого она не застегнута, на ходу принялись приводить себя в порядок. Однако смех не утихал. И тогда Артюха Колотушкин, отец командира защитник солдата, взялся оборонять свое войско. «Что тут смешного? Бойцы на защите Родины изранены, вот и храм, людь. Тут же наши девки, столпившиеся на крыльце почтарской столовки, располагавшиеся рядом с цензорской, Покатились со ступенек, что переспелые тыквы А из строя, мелькая кальсонами, метнулся подгру в общежитии Толи и Кут Это он до того домиловался своей стешей, что от переутомления продолжал дремать во время подъема Сапоги надел, гимнастерку надел, даже подпоясался, но штаны надеть забыл В столовую Толя не вернулся, на работу не явился Было решено выслать в общежитие истешу Долго ли, коротко ли она Утешала своего кавалера Но привела его за руку в сортировку Поставила среди коридора Сама рядом обороной встала Мы когда демобилизуемся, Распишемся Громко, чтобы по всем купе слышно было Объявила она Вот и нечего На этом месте речь прервала, прервалась Она залилась слезами Мы с Толей в Якутию поедем, там якутины живут, они, как азиаты, мясо сырое едят и рыбу. Страшно вон как, а вы? Девки изо всех клеток повыспали, утешать и поздравлять Стешу. Мужики били Толи ли Якута по спине, с тебя пол-литра говорили. Дело кончилось с тем, что Стеша и Толи ли Якут перестали таиться. Демонстрируя дружбу народу, входили по местечку, держась за руки, и на работе все, чего отшушукались. уж покрикивать Анатолию начала, а он, как бы испугавшись, обалдел от счастья, стукал с погома сапог и звонко выкрикивал «Слушаюсь, товарица командира!» Северяне мужики, надежные, не то что их старшие братья русаки, сходятся-то расходятся, сиротят ребятишек, Одной крепкой семьи в Якутии будет больше. Я, конечно, тоже не хотел угнетаться одиночеством. Высматривал симпатию, внезапно подбортнулся к поварихе Фроси, приносившей обед на конюховку. Она, в отличие от военных почтарок, жила на отшибе, скромно, одиноко, грустная, малоразговорчивая, вроде как сытным кухонным паром ее размарила или угорела надо полусна. Раз, другой, кругами, по садам и закоулкам, проводил я Фросю домой, затягивал ее в затень, и она давала себя увлечь, позволяла обнимать да целовать. Я уж начал плановать свою жизнь дальше, но Фросе вдруг стала меня чуждаться, опуская глаза, роняла, что и опять до самой ночи, если не до утра дежурить на кухне, да и дома дел много» я пробовал приклеиться к свободным военным девахам. Но и они, пройдя со мной по улице Ольви, вежливо уклонялись от дальнейших гуляний, особенно по саду. Тогда я подумал, что причиной всему была моя хромота, хотя она почти уже не замечалась. Мое вот когтями и сорапанное лицо. Но ведь были среди моих корешков куда более хромые, кто с поизуродованным лицом, с Стеклянным глазом И ничего, находился им пара Самое стязание Только оно могло помочь моему горю Я подменял дежурных по конюшне Возил с полей сена, солому Ходил пилить, колоть дрова В хату, где жили Тамара и Соня Чистил конюшню А в вечернюю пору Пел весь голос прощальные песни Наводя тоску и на себя, и на лошадей Читал книги при свете фонаря и не ведал, какие козни творятся вокруг, какое давление оказывают на девчонщи поголовье тайные силы, и все из-за меня. Бывшая моя напарница, преподобная Тамара, все про всех знавшая, могла бы мне кое-что объяснить, но она была так занята своим Мишей Молдованином так прыгала на своих мушиных лапках вокруг него, так его стерегла, что уж боялась спугнуть свое нечаянное оглушительное счастье. Из-за границы, то ли из Румынии, то ли из Венгрии, а может из наших ликвидированных воинских частей, поступали и поступали в Ольвию лошади. Почему к нам в почтовую часть гнали и гнали лошадей, объяснить никто не хотел. Военная опять же тайна. Слава Каменщиков, которого чуть не оженили на дочери хозяина По-нашему, по-конюховски, чуть был не осоврасили Слава объявил хозяину и хозяйке, у которых был на постой И что отец его лежит в госпитале, шибко плохой А семья у Каменщиковых большая, надо ее поддерживать И кроме того, он надумал учиться на филологическом факультете Хозяева зауважали Славу за слово «факультет» и отпустили его на свободу. Увернувшись от семейных оков, Слава боялся уже заводить знакомство с девушками, и, кроме того, он был назначен старшим конюхом. Меня же зачислили его помощником. Каляша на Славу со смехом назвал заместителем по культуре. Весело, без бесшабашно жили мы до поры до времени. Но день от дня работа становилась все больше. Днем возились полей зеленку, овес косили Атаву по речке, ночью один из нас дежурил возле конных дворов с заряженной винтовкой, потому как слухи, пока только слухи, о действиях бендеровцев в здешних местах докатились до Ольви. Сколько тоски и страданий вынесло мое молодое сердце, когда я, сидя на копне соломы, с зажатой меж винтовкой, слушал доносящуюся из клуба музыку сердце рвущие вальсы, фокстроты и танго. После окончания танцев в клубе парочками, где и гурьбой, разбредались люди кто куда. Иногда гуляк заносило во двор сортировки, и там они хохотали, пели, свистели. Парни взбирались на деревья, трясли груши, к холоду сделавшиеся сахаристами, шныряли по крестным садам, хотя особой надобности в том и не было. Общественные сад Ольвии гектаров в двадцать и пришкольные сады ломились от яблок. Груши и поздние сливы. Но от жизни куда спрячешься? По Ольве ездить мне приходилось не только на телеге, на вазу. Случалось горцевать и на великолепном жеребце, непринужденно постегивая кончиком ременные узды по спагу. И только тут мне дано было постигнуть смысл существования конного человека. Форс величие полководца. На коне, и только на коне, а не на обляпанном грязью Виллисе, тем более на суетливой Эмке, может предстать и смотреться по орлиному военный командир. И хотя я никогда не был командиром, даже в Ефрейтеры не вышел, жеребец мой в званиях не сек. он чувствовал человека спиной и всячески старался, подлец, выявить не только свое величие, но умел подчеркнуть значимость и красоту наездника. По Ольве он не просто ступал, Он точно балерина, не стуча копытами, то пританцовывал, то сдваивал шаг, то рассыпал его в легком галопе. Голова жеребца гордо взнята, шея выгнута. Глаза, в зависимости от того, на что падал его взор, наливались и сверкали красным пламенем или кровью. А уж если встреч попадала женщина, в особенности молодая, он вздымался ввысь и, конечно же, вздымал вместе с собой в Не скрою. Мне передавалось от коня его аристократическое совершенство и достоинство. Я тоже приосанивался, упершись в стремена сапогами. Тоже пытался быть стройнее и выше. Чувствовал себя красивым, молодцом. Все для не видно, что я худ и крепко бит войной. А артист из конского сословия порой заигрывался. Войдя на мосток, начинал вдруг пятиться, вроде бы боясь упасть вниз. Косил глазом в бездну полувыскшего ручья. Давал мне возможность повелительно прикрикнуть «Но не неболой!» И за мостиком рвал в голоб, чтобы промчаться вихрем мимо помещения цензуры. Коли в сторону обратную, то мимо сортировки. Ах, юность, юность, войной спаленная, в боях изжитая. В бредовых госпитальных палатах пропущены. Никак ты не хочешь сдаваться без веселого баловства, без того, чтобы умчаться навсегда, не сверкнув серебряной подковы. Заворачивая как бы по некой надобности во двор сортировки, я трепался с ребятами, стрелял глазом в девчонок, заходил в гости к своим наставницам Соне и Тамаре. Улучив момент, Тамара шепнула мне, «Сегодня по корпусу Люба дежурит». Одна подчаска не берет, чтобы тебя видеть, и отскочила. Потому что глаза Миши Молдованина начали наливаться свинцом ревности. Ну, дела. Видать, на жеребце-то, на высоком кожаном седле, я и в самом деле смотрю, что надо. Со Славой Каменщиковым мы сдружились так, как могут дружить лишь фронтовики, по-братски. Обиходили мы помещение, даже украсили его занавесками и открытками по стенам. Подражая ближнему начальству, тому же лейтенанту Арутюнову и старшине Артюхе Колотушкину, поставили железные кровати, отчего Фрося, стряпка наша, ничего, правда, не стряпавшая, только разгревавшая еду, принося ее с общей кухни, зауважала нас еще больше. Ребята зарились на наше помещение. Артюха Колотушкин попробовал было и девок приводить, да слава осадил Артюху. Здесь служебное помещение, а не случайной пункт. И укатился Артюха на кривых своих ногах искать уединение в другом месте. Я сообщил Славе насчет свидания с Любой, и он охотно согласился дежурить по конюшне хоть всю ночь, если надо, и служебное помещение освободить по первому требованию. Дождавшись темного вечера и опустения улиц, Ольви подался я кружным путем через сад к сортировке. Стигая прутиком по спогу, беспечно напевал я, Нет, на свете краш нашей любы, Темный кос обвивают стан, Как коралы алые ее губы, А в глазах лазурный океан. Вот так дурень, сказал из темноты Люба, и, поднявшись со скамьи, где сортировка делала перекуры и трепалась, обняла меня, прижала с горячей щекой к моей щеке. Вышло это так ласково, что отпала всякая охота рничь и выкаблучиваться. Долго мы стояли в обнимку, не шевелились и ничего не говорили. «Что ж ты бросил меня?» прошептала Люба, не разнимая рук, грея мою щеку и шею своим теплым дыханием. «Я жду, жду. Зачем я тебе, Люба? Зачем я тебе такой ладный, многими талантами наделенный, молодец и изуродованный, надорванный войной мужичонка?» «Не имеющий ни образования, ни профессии, ничегошеньки-то нету, кроме надежд на будущее». уразумевший, что все эти мои мысли Люба тоже разгадала, я вдруг брякнул, что буду учиться в университете на филфаке, хотя чему на этом филфаке учат, даже смутно себе не представлял. «Семью-то классами на филфак?» – вздохнула Люба – и, отстранившись, дотронулась губами до царапины на моем лице. А я справку достану или подделаю. Какую справку? Что, десятилетку кончил? Говорю, дурень, поерошила Люба чуть мои уже отросшие волосы и потянула меня на скамейку. Мы сели, и нечего стало делать. Мне в голову ударило держаться на шутливой, друковатой волне И я начал рассказывать о единственной пока своей безгрешной госпитальной любви. Но с заданного тона я скоро сбился, и повествование закончил грустными словами. Я ей даже ни одного письма не написал. «Все по причине самоуничижения?» «Чувство вины меня гнетет. Боюсь, много слез на бумагу накапается. Ах ты, дурень, дурень!» Но «Она скоро замуж выйдет, чтоб мне досадить. Откуда ты знаешь?» «Вы же, говоря стромотно в переписке не состоите?» Я чувствую, «Господи, вот ненормальный-то!» «Вы еще посидели?» Я достал из кармана по яблоку, похрустели яблочками. Я бросил огрызок во тьму и рассмеялся, придавая смеху беспечность. «А, знаешь, Слава пообещал нам освободить помещение, если и что, что, если и что. Не Виталий Лекукин наплел вам чего? На подвиги надоумил?» «А что у тебя с ним было? Или треплются?» «Что было, то всплыло. За войну много чего случилось. Все не упомнишь. Хватило ума без глумления рассказать о своей нескладной любви, чего я, откровенно говоря, боялась. Так вот и держись благородно, и не ляпай грязью святой дар». «Вот так свидание. Роковое какое-то». Нервно рассмеялся я и придумывал, как дальше быть, чего молвить. «Роковое». Вачки, слово какое старинное и редкое, будто и жену своя на полевой дороге вывратил. Со мной трудно, Люба Я ж пригодная шпана. Днем на свету, уда, люхарство, показуха, Наедне с собой смирный, ты да почтительный. Ты хоть женщину то был, был в станице одной кубанской. И от тебе далось трудно? Да. А ты откуда знаешь? Знаю, вижу. Люба напряглась и отстранилась от меня, полагая, что уж тут-то я со всей солдатской откровенностью попру, но в это время в клубе умолк баян, народ начал разбредаться по садам и хатам, я хотел окликнуть мимо проходивших корешков, но Люба прикрыла мне рот соленой ладошкой, почта уж не ходит, но девчонки по привычке моют руки соленой водой или керосином. Во двор сортировки никто не заглядывал. Видать, Тамара провела серьезную профилактическую работу. Прославленная украинская ночь звездным небом укрыла землю так плотно, что кипы дерев за речку, где тремя-четырьмя окнами светилась цензура, гляделись облаками в небе, и только пики островерхих тополей не теряли своих очертаний, стойко и четко отпечатывались в осеннем холодом, веющим под небеси, по земле. Особенно густые из сада плыли запахи мреющего листа и подмороженных яблок. Доходяги наши, проходя мимо сортировки, блажили, свистели и ухали. Проводили девок и потопли в общежитии. Завтра с утра всем на конюшне воздвигать перестройку. А Рутюнов, кого изловил, гнал домой, тонко выкрикивая, «Прекратите!» Сделалось тихо, и от звезд или от краюшечки луны посветлело. Желтые поля на холмах за Ольвией тоже посветлели, и как бы придвинулись к домам, уже погасившим лампы. Дальний лес, обозначившийся поза полями, похож был на темную тучу. «Ты знаешь...» После долгого молчания нарушила завораживающую тишину Люба. Госпитальным сестричкам, няням надо бы посереть России и поставить памятник из золота. Не только за то, что они лечили, грязь, гной и вшей с вас обирали, но и за то, что еще помогли вам мужчинами стать. Люба опять чуть отстранилась, вглядываясь в меня из темноты. О, отморозила. И вправду ты, мудрец, мудрец. Какого ж хрена вы презираете своих спасительниц? Мерзости про них говорите. Ах, слесарев, слесарев. Пропадешь ты, однако, невоспитанный, от народа отсталый. Ладно, пугать-то, буркнул я. На фронте пугали, пугали. Теперь ты допугиваешь. Я снял с себя шинель, укрыл Любу и себя. Шинель объединила нас, ближе сделала. Люба прижалась ко мне, и я прижался к ней. Ну, и ее... Эту войну, да и все прочее Научи лучше меня петь, камышинку Люба не решалась нарушить ночь Помедлила, потом кашляла в кулак И негромко запела, как бы только для себя Понятно, если грянет во весь голос Остатные груши в пришкольном саду осыплются Лампы, которые еще светятся в хатах, погаснут Не гнись, камышинка, не грусти, девица С родной сторонки веет верхний ветер, Он тебя согреет, он развеет грусть, Подхватил я и закончили мы песню В два притаенных голоса. Тихо, тепло от того, что мы греем друг друга, Подмывает сердце. Люба не шевелится. И я одиноко, и ее сердце болит. Я пробно притиснул Любу поплотнее, давай понять, что люблю сейчас и ее, и эту ночь и мирно спящую землю, и звезды над головою, и последние огоньки светящегося селения Ольве, да сказать об этом не смею. Да и надо ли что-нибудь говорить? Я ведь под смертью ходил. Убили бы и не Любы, ни ночи этой, ни сонной Ольви, ничего-ничего для меня не было бы. Долго сидели мы, затем целовались и забыли о всяких горестях, о недавнем отчуждении. И начал у нас мутиться в головах. И начал я шариться по Любе. И дошарился до того, что Люба почти уж опрокинулась на скамейку. Как вдруг со стоном отстранилась, зажала лицо руками. С ума сошли. О, ой, дураки. Если уж чему будет, так не здесь же, не по походному. Когда унялось сердцебиение и немного прояснилось сознание, Люба погладила меня по голове. Ну, прости но еще раз прошу, не думай о девчонках, обо мне дурно!» «Конечно, зацепила кое-кого на боевых путях, но, клянусь тебе, половина, если не больше наших девчонок таскают свою перезрелую невинность, как чугунную гирю, каменный, ведь, и любви им хочется, и плотят презренные томи, терпят, хотя и будят в трепотне, в чистушках, в казушках, которые и анонизмом тешатся, две-три парочки лесбиянством занимаются». Это что еще за зверь? Это когда женщины, женщины живут. Да ведь срам же. Жизнь, она разнообразна. Ничего-то ты не знаешь. Да и не надо тебе об этом знать. И народ наш, пусть не все про войну знает, Крепче духом будет, чище тело. Свидание наше не получило надлежащего завершения. Оба-два умельцы наводить тень на плетень. На прощание Люба чмокнула меня в ухо И ушла спать в сортировку. Закрывший дверь на железный засов, проходя мимо окна, увидела, что я не ушел, резко распахнула раму и облокотилась на подоконник. Иди же, иди. грянут бендеровцы, унесут тебя в лесок. У меня ружье, вот. Люба подняла винтовку из-под окна, будто из-под подола, вынула боевое оружие. Откуда винтовка заряжается? — Раз оружие женского рода, значит, со ствола! — рассмеялась Люба и махнула рукой. — Да ну тебя! Вместо того, чтобы уйти, я приблизился к окну, обхватил Любу и с неутолённой жаждой впил в губы и чуть не вытащил постового наружу. — Да иди ж ты, иди! — смятым голосом произнесла Люба. Кажется, губу прокусил и с наигранным озорством пообещала, закрывая окно на шпингалет. Не будет у тебя женщины с именем Люба. Не будет, попомни мое слово. И не было. Закон ли природы или высших сил происки? У школе по небесному штатному расписанию определено вековать тебе с Зиночкой, то Зоич тебе уж и не видать. Я вон сколько на своем боевом, курортном, Домодоховском и прочим пути встречал Аничек, Но ни одной из них принадлежать мне не дано было. Все окренил меня к Дарьям. и прикренилтки к одной из них. И роптать ничу. С законами природы не заспоришь. Пока вот тискал, я доцеловал Любу. В глуби Украины Дарья, предназначенная мне, возрастала во глубине России, училась, развивалась и неотвратимо надвигалась на меня. Осень сделалась просторной и прозрачной, к душевному покою она совсем не располагала, бодрящая осень, жизнь победоносная. Вычислив, что соседняя, все еще действующая часть, почти обезбабилась, мужичье там находится в неприбранности и разброде, но к боевым действиям, каким, каким еще годно, цензорши возомнили об юбилей своего подразделения, и поэтому этому случаю затеяли комсомольскую конференцию с гулянкой по нынешнему просвещенному времени, называющейся на иностранный манер «банкет» если еще ближе к нашим дням, презентация. Увы, мне и моему другу Славе Каменщику не суждено было присутствовать на торжествах. Так и не повидав родного дома и семьи своей, в госпитале скончался Славин Отец. Родителями и войной научной почитать не только свое, но и чужое горе я друга своего не бросил. Я придумал заделье и увел его от... Конюховки к общежитскому колодцу оплоснуться. Если же баня, в которой перед юбилейным торжеством омывались циклки, не выстил и постирать кое-что. Возле общежития с ноги на ногу переступал и громко не давал сержант горовой, назначенный Арутюновым дежурить в общаге. Во! «Гадство! Повезло так повезло! Сам армянский морд гуляет, девок щупает, а я чего щупать буду? И Клатушкин туда же! Ну, друг Артёха, ну, отцы командир, командиры, я вам этого не забуду!» Мы с другом вызвались освободить бравого сержанта для более занимательных дел. Он наш подпрыгнул и, заправляясь на ходу, бегом ринулся в гору. «Я вам выпить принесу и закусить принесу!» Не успели мы замочить в корыте портянки и белье, бац, гости к нам, две девицы. Миловидная, пышноволосая шатеночка с улыбчивым ртом, в котором поблескивали два золотых зуба, и маленькая, и беленькая, но вся такая решительная и подружка ее. К удивлению нашему они оказались из цензуры, сбежали с праздника. От бега или от внутреннего возбуждения у маленькой румянец во все лицо. Попросили попить Я достал из колодца свежей воды Ковшом разлил по пограненным стаканам, Случившимся в общежитии По случаю пьянки Культура Девицы плюхнулись на скамейку возле стены Обмахиваясь платочками разговор разговаривают о том, о сём о чего это мы не на празднике интересуемся Слава в предбаннике Мокрым бельем шлепает, А об стиральную доску удерет его будто сук На сердце тупой ножовкой перепиливает. Это он нарочно, чтоб гости ушли. В Последнее время он прямо стервенеет, если я с девками с лишь для люба исключения делает. Не всей же армии праздновать да веселиться, отвечаю я так, что в предбаннике слышно было. Кому-то надо работать, и добро сторожить. Толкую я и вспоминаю, где я эту маленькую слышал. И даже видел, и вспомнилось, во тьме, средь грязи случилась занятная наша встреча. Горцую я, значит, по местечко, на своем жеребце, джигитом, нет джигитом, на выдающемся человеком себя чувствую. Уж до середины Ольви догорцевал, горцевал, как вижу, тащится через мосток с чемоданом и постелью, завязанной ремнями, крепкая телом женщина, одетая военная, с погонами лейтенанта. Но ну, и тащись, нет, что... Тем более она не наша, из цензуры тащится. Эй, парень! Чего тебе, эй, девка? Я не девка, я баба. Ну-ка, подвези мои вещи. Может, тебя подвезти, принимая чемодан на седло игриво хохотнул я. Я не умею на лошадях ездить, упаду и тебя уроню. На машине привыкла, а ты как угадал? Зад расплющенный. а а Пощупала она себя и тут же спохватилась, погрозила мне. Ты эти вульгарные штучки оставь своим девицам. Я женщина серьезная. Ух ты! Я бесстыдно уставился навстречу, и обнаружил, что она совсем не старая. И в глазах ее голубовато-водянистых, окруженных белыми ресницами, без бесовство, чуть конопатое лицо, дышит бабьей зрелостью и этким самой себе присвоенным чувством превосходства над всеми, кого она зрит. Звали ее Раей Буйновской. Она переезжала на другую квартиру, так как в хату, где она жила, явился свойный хозяин, и хозяйка попросила квартирантку выселиться, чтоб не так тисно было. Переночевав несколько дней в цензурной вошибойке, Рая нашла пристанищую одинокой, еще не старой вдовы. Увидев меня, хозяйка заявила, что никаких парубков квартирантка, чтоб не водила, Но поскольку был я на коне, поинтересовалась, не привезу ли я ей дров. Кто ж возит на таком находце дрова? В тот же вечер явился я край, в гости. Помог ей собрать кровать, прибил над кроватью старый гобелен с оленем. Посадил валяющуюся посреди двора секиру. Расколол несколько чурок, которые из-за сучков хозяйки не давались. Принес с огорода мешок с фруктами, рассыпал их в сенцах на полу. В хате сразу густо запахло яблоками. Пообещал бабке привезти войско, копать картошку. Может, и дров привезу. Хозяйка так расположилась ко мне, что напоила нас с Раей чаем, сама, допив чай, перекрестилась и ушла за перегородку, пожелав нам доброго вечера. Мы вышли с рая на крыльцо. Долго, хорошо говорили. Рая Ленинградка потеряла в блокаду родных. Молодого мужа убили на фронте. Они и детей заиметь не успели. Когда я уходил, рая поцеловала меня в лоб, поблагодарила за труды, за добрый вечер, сказала, если я захочу, могу приходить, но не за тем, зачем к девкам ходит, а чтобы душу отвести в приятный бесед. Возвращаясь в конюховку, что-то я напевал довольно громко, вызывая ответные голоса, собака из дворов сбивал первый сон. Громадян в хатах, погасивших ламп. Из переулка вынесло меня на поперечную улицу. Дальше всякое движение застоприлось. Грязь, густо замешанная в корыте, улицы, не просыхавшая межкаменных каменных заборов, тынов и под навесами дерев, кисло тут и летом, и зимой, вбирая в себя всякую живность от мотылька до человека. Я пощупал спогом дорожную хлябь, сунулся туда-сюда, везде вязко, Я подумал, как же и люди-то, да и скот ходит, добираются до своих хат и дворов И не сразу, но понял, скот бродит по пузу в грязи Люди же, где держа за тын, где за тычины, за жерди, где за выступы и щели в каменях По скользкому раскату меня сносило в корыто и Я уж прикидывал, что если надумаю идти к краю, в другой раз опущусь к ее хате садом Там хоть за стволы деревьев держаться можно И только я наметил дальнейший план жизни, как тут же во тьме столкнулся нос к носу с человеком женского пола и понял, что женщина меня не испугалась, военная, потому что, да и не раз поди сталкивалась она вот так, среди грязи, под тенистым забором со встречными путниками. «Ну и как же нам теперь быть?» Игриво спросила женщина из темноты. Я намек понял, но от тына не отпускался. Завязался разговор. Меня потянуло, в которую уж раз за последнее время похвалиться своей начитанностью, потому как больше-то хвастаться было нечем. Последняя книга, которую я одолел, была двадцать тысяч лье под водой. Я и прежде читал эту книгу, но под менее загадочным названием там лье называлось километрами, и эта шибко опресняла название. Стою я, держась за тын, перед незнакомкой в непроглядной ночи и засоряю ей мозги, повторяя лье далье. Лье да лье. Но на лье долго не продержишься. Тем паче, что я и по сю пору не знаю, длиннее километр или короче. В разговоре установилось, что ночная незнакомка из цензуры квартирует неподалеку с своей верной подругой, и та и уже заждалась. Но да ничего, не каждую ночь на глухой улице удается повстречать молодого воина и поговорить про литературу. Я развивал мысль о том, что за войну отечественная культура заметно пошатнулась, ее надо укреплять. И как бы, между прочим, сообщил собеседнице, что после демобилизации поступлю в университет на филфак. Филфак филфаком. Надо и домой идти, скоро заступать на дежурство. Если опоздаю, коляша хохалина или горовой допрос учинят. На филфачке или на хохлушке залежался. Дал от филфак. «Девки, которые еще не разъехались, парни, да и сам майор Котлов. Чуть, чуть Но эти фелфаковцы!» Я обреченно отпустился от тына. В конюховке долго отмывал из дождевой бочки сапоги, одновременно докладывая начальнику своему Славе Каменщикову, где был, чего делал. Слава небезукоризно молвил. «Опытный, вроде и воин. А по площадям бьешь». Тебе хоть и рядовому бойцу должно быть известно, что стрельба по площадям малоэффективна. Ну зачем тебе толпа девок? Ты что, султан какой? Ты простой советский коллега. И дай тебе Бог с любую управиться, не пасть в бою. Надо же кому-то на конном дворе дежурить, животных кормить, поить». Все время, пока наши гости, девицы из цензуры, охлаждались водичкой, Слава бухал за стенкой и корытом, Доской стиральный будто пулеметом строчил, и гости не засиделись. Поблагодарили за водичку, удалились туда, откуда доносились звуки музыки. Нет, сегодня нам решительно не дано было завершить стирку, Ополоснуться горячей водой и отдраить друг друга волосяной виходкой так как толсто зарастали мы коней грязью и пылью. Только-только начали мы оба разболокаться, чтобы амуницию, пропавшую потом, и на озьмом замочить в корыте, как видим, из-за клуба вывернули, и явно к нам спускаются люди военного вида. «Осмодеи!» послышался наигранный веселый голос Любы. «По ним девки сохнут, ночей не спят». Они прячутся. Сердце ихае рвут на лоскутки. и его, потрясла на подштаниками, развешенными на груши, чтоб скорее и сохло, перенесли мобилье с городьбы на солнце. Во, стирают. Тогда, как бабы за счастье, сочли бы обиходить спасители Отечества, кольсонину нюхнуть. Ну здравствуйте, мальчики. «Здравствуйте, орлы филфаковцы из конюшни! Как кличет вас полководец Котлов?» Она поцеловала нас поочередно в щеки и отступила в сторону, разведя рукой, как бы церемонию представления демонстрировала. Мишу Молдованина и Тамару, до да в отдалении смущенную теребящую комсоставский пояс, военную девушку с волной чист промытых волос... Белые узенькие погоны с сверкающей эмблемой, змейкой между двумя полосками и двумя каплями янтарно светящихся звездочек, украшали это милые создания. Самые счастливые на сегодняшний день в Ольви, на всем белом свете, супруги Тамара Несмеяна и святой Михаил, продолжила Люба представление. Тамара, прикрывшись рукой, прыснула, Миша, в одной руке державший бутыль. Заключенную в и изгородь, в другой новой вещь мешок снисходительно улыбался. А это, ну, подойди, подойди, красавица. Они хоть и конюхи, а парни славные книжки читают, на филфайке собираются обучаться конскому делу. А эта подружка нашей Сонечки Некрасовой заехала вот, а Соне прийти не может. Мы со славой на ходу подпоясались. Прибрались, сдернули бельишко с груши, Снова перевесили за баню, за ограду. Но там в тени белье и до ночи не высохнет. Да черт с ним с бельем. А лейтенант что? Лейтенант же, Можно сдохнуть и не воскреснуть. Вот ее, небось, такой же, как я, дурак, любил, Обнимал и прочее, Где их умных на всех набраться? Что-то, Люба, сегодня уж очень... «Раздухарилась, колоколит и колоколит, накрывает на стол, прыгает, галдит. Давай гляди, чего-нибудь на ней, и стуга облегающие ее одежды от лопнет». «Люба, пойди сюда!» — поманил я ее на улицу и сказал, что у славы большое горе. И только по этой причине, только по этой, — подчеркнул я, — мы не пошли на празднество в цензуру. «А вас никто и не приглашал», — заявила Люба. «Больно гордые оба, и девок боитесь». А их там штук двести Что предпредил, спасибо Общежитийский стол накрыт простыней Украшен сорванными возле общежития Желтыми подсолнушками пасынками Оставшимися на безглавных будыльях Как это красиво, удивился я Подсолнухи в виде букетов. Чистые кружки, молдавское виноградное вино Присланное Мишей родителями Спирт, выделенный военной медициной на дорогу Лейтенанши, курица вареная, опять же молдавская Колбаса американская, помидоры, огурцы, лук Вареные кукурузные початки и хорошо пропеченный ржаной каравай Дорогие подруженьки и друзья, Сережа, Слава Подняла кружку Люба Подписаны документы второй очереди Пора домой Тамари и Мише, пора мне и Соне Мы за это и выпить собрались Но оказалось, что у Славы такое горе. Война продолжается и долго, видать, еще не кончится. Так выпьем, стоя за еще одного павшего русского солдата. Спасибо, промолвил Слава, и глаза его наполнились слезами. Он с трудом вытянул из кружки разведенный спирт, сел, укрывший одной рукой глаза, другой начал щипать хлеб. Миша продекламировал, что похоже на кокумаре мадсекуру. Миша сказал, пусть смерть и горе уходят. Жизнь и радость остаются, пояснила Тамара. Она готовилась к жизни в Молдавии, овалдевала языком мужа. Так, Миша, приблизительно. Выпили еще, потом еще. Славика не пробирала, компания не складывалась, веселье не получалось. Вы меня, ребят, простите, сказал Слава. Поднялся и ушел, показав мне глазами, что белье соберет, досушит. Выпивку мы так и не осилили. Миша еще не окреп после госпиталя. Захмелел, начал клевать носом. Попытка возбудить в нем энергию бодрой песни по смуглянку-молдаванку успехом не увенчалась. Зато за речкой, на холме веселье разрасталось и уже начало растекаться по садам и закоулкам Ольвии. Тамара увела Мишу спать. Лейтенантша сказала, что после дороги хочет поваляться, почитать. Да и Соня дома одна. Дальние улицы мы с Любой вышли за околицу в поля, местами не убранные. Медленно и молча двигались мы на солнце, клонившиеся к закату. Врели каждый сам по себе, со своими думами, со своей усталостью. Тебе хоть жаль немножко, что я уезжаю, наконец заговорила Люба. Я пожал плечами и вымучил вежливый ответ. Немножко жаль. Мы приблизились к мохнато средь полей зеленеющему, кое-где уже запламеневшему островку, огороженному колючей проволокой. К нему, точнее в него, вела едва приметная дорога. Среди островка под ореховыми деревьями, опутанные вьющимся растением с черными ягодами, стояли давно небеленные строения, трансформаторная будка без крыши кинутая техника, машины без колес, тракторный скелет, теплицы с выбитыми стеклами и водонапорный заржавелый бак. Навстречу нам громко лая выметнулась рыжая собачонка. Из дощатого строения с провисшей крышей вышла баба в расшитой украинской кофте. И, подрубив рукою лицо от ослепительно сверкающего уж на кромке земли солнца, настороженно смотрела нам вслед. Взял бы, да и украл мне кисть винограда. Молвила Люба, и когда я начал озираться, отыскивая лазейку в спутанной проволоке, насмешливо добавила, не надо. Настоящий кавалер без раздумья ринулся бы на преграду. Настоящий? Она свернулась с дороги, спокойно приподняла бухту проволоки, пролезла около столбиков густые заросли, явилась двумя увесистыми кистями глинцевита черного винограда. Мы их к самообслуживанию привыкли. Когда-то здесь была опытная станция садоводческого совхоза. Дальше Бахчи. При немцах полный порядок соблюдался. Они поставили по краям две виселицы и вроде никого не повесили, но никто не смел сунуться в эти владения. Ну а после виселицы унесли на дрова, а мы ох и полакомились арбузами, виноградом, вишенем, орешками. Вы в окопах лапу сосали Да сфари гладали А мы тут ведомые НКВДшниками Жировали, допировали Цикалкам, как вы их кличите Всю войну вместо табаку Шоколадик выдавали И я возле них лакомилась Гли, какое тело нагуляло Ну и жируй дальше Чего сгальничишь то Я чего дни с Любой снова постражил, Напряжение во мне нарастало Вызвеяться начал Кто вам и вашим покровителям Указ «Совесть?» «Э, совесть!» Я послушал сам И дал послушать люби далеко На просторе звучащий баян Тело, вот вы много тут накопили На шоколадах, мармеладах, да на фруктах Да вот насчет совести Зря фрицевские висельцы спалили Эх, зря! Перевешал бы всех Всех, не всех, но бы кому веревка плачет Мало вам еще смертей Мало вам еще крови Не тебе об этом рассуждать, а кто яму для других роет, сам в нее и попадет, как в тридцатых годах был, да ты-то откуда про это знаешь? Оттуда. При этих сердито, сказанных ею словах, Люба свернула к разоренной скирде, плюхнулась на солому, лежит ладонью от солнца, прикрывшись, Виноград зубами рвет, Косточки далеко выплевает и ровно не замечает что юбка ее военная заголилась так высоко, что застежки черных резинок видно, и дальше чего-то резинок белеется, справная. Нарочно, зараза, так развалилась. Нарочный разговор неприятный завела дразница. Я пошарил по ее телесам, и когда она выпилилась на меня, Сердито поддернул на ней юбку и откусил от кисти сразу горсть винограда и закрустел косточками. «Мне сейчас камень дай и скрошу зубами». «Ой!» Люба села, вытаращилась на меня и с змеиной усмешкой спросила. «Тебе меня ходца, да?» Я лупанул в нее виноградной кистью. «Стерва ты, больше никто!» «Хочется, хочется!» Продолжала Люба, утирая ладонью лицо. «И не меня персонально, просто бабу, Любую!» Бабу-бабу-бы, первобытного человека первые слова. Все это естественно, требования природы. И на первой встречной бабе ваш изголодавшийся брат и погорит, и ты погоришь, Помени мое слово. Вы, которые конопатые, самые есть страстные и ревнивые, щекотнула она меня, отчего я повалился на солому. У меня, пока Люба предрекала мне ближнюю судьбу, созрело решение тоже ее подколоть. «Понял я, дескать, понял, на чем вы с начальником сошлись, на демагогии, на дурословии. Виталий, если в отставку выйдет, в школе самодеятельности будет заправлять, или марксизмом, коммунизмом в захудалом вузе, а ты хвостом перед хахалями будешь вертеть». Но я смирил себя. Вечер-то больно хороший, наплыл, и свидание наше, судя по всему, последнее. И все таки «Ты, любовь, как тебя по «Представь себе, Гавриловна, любовь, Гавриловна, ты все-таки есть большая стерва, не больше других!» Солнце уже половиной диска увязло в мутной тени горизонта, вторая же половина светила с красной окалиной, сжигала проступившие соломки, колосья, колючки с черными шишками.